Глава двенадцать. И снова здравствуй. Пять дней спустя. Пятница тринадцатая показала себя во всей красе. Маршрутка, в которой Ася ехала в Иваново, сломалась посреди трассы, и ей, вместе с другими пассажирами, пришлось больше часа ждать, пока водитель ее починит. Дальше больше. Родной город встретил Асю просящим дождем. Затем ей пришлось полчаса ждать автобуса. А стоило только войти в квартиру, как мать принялась выносить мозг прямо с порога. «Посмотри, на кого ты стала похожа! Кожа до кости, Ась!» Обведя ее сердитым взглядом, прикрикнула она. «Ну как? Понравился тебе урок выживания в Питере? Понравилось вкалывать с утра до ночи, чтобы оплатить съемное жилье?» «Мам, мне бы быстренько перекусить, и я поеду!» Игнорируя все вопросы, спокойно сказала Ася. Опаздываю уже. Не работалась ей на почте, не унималась мать, и в своей квартире ей, видите ли, не жилось. И тряхнув бигуди на голове, пошла на кухню. Самостоятельная нашлась, фиш уехала из дома, и мать ей теперь по боку. Все Иванова знает, что ты нашла себе мужчину, а родная мать узнает это от коллег. Прокричала она с кухни, пока Ася с невозмутимым видом надевала в комнате платье. Ну, может, хоть он вытряхнет из тебя, дурь. А если не вытряхнет, то так до конца жизни и будешь драить унитазы, мечтая о собственном ателье. Видимо, до нее дошли не все слухи. Прикрыв дверь в комнату, подумала Ася. Присакова знает, а про то, что ее дочь стала дизайнером, нет. Сев на кровать, она вставила указательные пальцы в уши и просидела так несколько минут, слушая отдаленные возгласы. Ася давно привыкла к подобным скандалам, возникающих на пустом месте, и не собиралась из-за них портить себе настроение. Когда крики стихли, она быстренько подсушила феном влажные волосы, припудрила нос и щеки и отправилась на кухню. «Сто раз подумай, ехать тебе обратно или нет?» продолжала мать, пока Ася наспех засовывала в рот сырник. «У нас как раз оператор уходит в декрет, вот и шла бы на ее место!» Все хоть получше, чем прибираться в чужих домах. Я уволилась, — с набитым ртом сказала Ася, и пока мать не устроила очередной допрос, прошмыгнула в прихожую. — Как это? А куда пойдешь? — вышла она следом. — Не знаю еще, но точно не на почту. Ася накинула на плечи светлое пальто, на шею бирюзовый шарфик. — Все, мам, я ушла, ключи взяла, буду поздно. Нужно было сразу с вокзала поехать к бабушке. Выйдя из квартиры с чугунной головой, подумала она. Если бы не завтрашний день рождения бабушки, то Ася бы вообще навряд ли приехала в Иваново, только ради встречи одноклассников. Но любимой бабуле отказать не могла. Как же не приехать на ее восьмидесятилетие? Она ж ее так ждала. А раз уж приехала, то грех не сходить и навстречу. Тем более Асе было необходимо отвлечься от всего, что происходило на протяжении всей этой злополучной недели. По пути на остановку она вспомнила, как Исаков приехал к ней с просьбой больше не публиковать никакие видеообращения. «Они будут сразу же блокироваться», – предупредил он, после чего получил от Аси звонкую пощечину. «Не смей больше появляться в моей жизни!» Процедила она сквозь зубы и собиралась захлопнуть дверь перед его лицом, но он успел поставить на порог ногу. «Я знаю, что перегнул палку с увольнением, но ты не оставила мне другого выбора!» Примирительным тоном заговорил Глеб. «Прости, я серьезно не думал, что тебя это так сильно заденет, и готов это компенсировать. Давай я помогу тебе с ателье, нажму на пару рычагов и быстро найду хорошее помещение». «Помогу закупить оборудование и все остальное. Скажи, что мне еще нужно сделать, чтобы ты всего лишь один месяц побыла в роли моей девушки». «Что нужно сделать?» С ненавистью глядя в глаза, прищурилась Ася. «Вызвать лифт, войти в него, спуститься вниз и забыть сюда дорогу, а еще заруби себе на носу!» Ужалила она его взглядом. «Я не буду с тобой даже за миллион долларов!» После этого Глеб еще несколько раз звонил, упрямо присылал в сообщениях адреса свободных помещений в центре Питера и, как ни в чем не бывало, спрашивал у Аси модели хороших швейных машин. Но все его приманчивые и задабривающие сообщения оставались без ответа. Поговорив с Галей, Ася признала, «Наверное, это даже к лучшему, что никто не успел посмотреть видеообращение, которое она записала в порыве гнева». «Да». Вроде в этом обращении она постаралась себя максимально оправдать, но где гарантия, что в нее не будут тыкать пальцем со словами «Но ты же сама на все это согласилась, да еще и за деньги». Сидя в автобусе, Ася вспоминала слова подруги. «Ударила бы не только по Исакову, но и по тебе. Лучше оставь эту затею с местью. А если кто и будет спрашивать про ваши отношения, просто говори всем, что расстались, вот и все». «Скоро все это забудется, Ась!» Ободряюще потрясла за плечи Галя. «А пока лучше погрузись в поиски работы! И да, кстати, не советую тебе искать работу в клининге или, например, официанткой, чтобы не вызывать кучу вопросов. Сама понимаешь, ты теперь бывшая Исакова, дизайнер одежды, все дела». «Разошли резюме по ателье», – предложила Галя. «Тебя с такой репутацией теперь оторвут с руками!» Хоть какая-то польза есть от этого Исакова. «Может, она и права?» Мысленно согласилась Ася и, выйдя из автобуса, поспешила к ресторану. Войдя внутрь, заметила, что за дальним столиком у окна собрались уже все ее одноклассники. В центре сидела Ирка со своим плечистым и до чертиков деловым мужем. Заметив Асю, она натянула на лицо милейшую улыбку и помахала рукой. «Ну, наконец-то!» Ира, следуя примеру девочек, тоже вышла из-за стола, обняла Асю и кивнула на свободное место. «Проходи давай, проходи!» Заботливо отодвинула стул. Одноклассники встретили Асю с невероятным теплом. Девчонки оценили ее малиновое платье. Парни сразу принялись ухаживать. «Ась, что тебе положить?» «Ась, ты будешь вино или что-то покрепче?» «Можно вино, а еду попозже» чувство некую тревогу, ответила Ася. Она понимала, что с минуты на минуту начнутся любопытные вопросы про Глеба и знала, как нужно на них отвечать, но все равно на душе было как-то неспокойно. Лишь бы Ирка ничего не выкинула, вон как лукаво смотрит. Может, нарыла про меня какой-нибудь компромат? «Мы же успели вскрыть черный ящик!» Толкнув плечом Асю, хохотнула на ухо света. Ну помнишь, на выпускном мы писали бумажки с желаниями. А, протянула Ася, помню. Вот только что именно я там писала, не помню. Поежилась она. Ир, твоя очередь, объявила Света. Озвучивай свои желания. Потёрла она руками. И понеслось. Километровый список одиннадцатиклассницы состоял из сплошных Я хочу, Я стану. Я слетаю, я куплю, я прокачусь, я поплаваю. В конце она упомянула богатого мужа, роскошный дом и ребенка. «Ир, так у тебя же все сбылось!» Воскликнула одна из одноклассниц. «И замуж вышла, и родила сына, и стала владелицей салонов красоты! Молодец! Так держать!» «Спасибо, ребят!» Наигранно скромно промурлыкала Ира и передала коробку Асе. Теперь ты давай. Может, сначала выйдем на перекур? предложил кто-то из парней, и эту идею все поддержали. Слава богу. Идя на улицу, выдохнула Ася. Я еще даже не успела расслабиться и сразу эти записки. Что я там вообще написала? Покусала она изнутри щеку. Одноклассники со своими вторыми половинками высыпали на улицу и сразу защелкали зажигалками. Ася стояла в сторонке. Она терпеть не могла запах дыма и не хотела, чтобы пропахла ее одежда и волосы. Но если где-то поблизости была Ира Крылова, то одиночество могло только сниться. «А ты чего, как неродная?» Подойдя к Асе, поинтересовалась она. «Расстроена чем?» «Нет», – пожала плечами Ася. «Наверное, жалеешь, что твой не приехал?» – спросила Ира и опустила взгляд вниз. Говоришь, он у себя гендиректор банка, да? Многозначительно хмыкнула она. А что же тогда на нормальные туфли тебе не раскошелился? Я не люблю сидеть у кого-то на шее. Вздернула подбородок Ася. А. Иронично улыбаясь, протянула Ира. Ясно, ясно. Я тут слышала, что ты интересовалась у Влада Соболева насчет страховки. Машину стукнула. Это тот старенький Матис, да? Он самый. А что же твой бизнесмен не купит тебе что-нибудь попрестижнее? Ой, прости, я совсем забыла. Мило захлопала она нарощенными ресницами. Ты же не любишь сидеть на шее, точно? Ир, ты чего от меня хочешь, а? В лоб спросила Ася. Я? невинно удивилась она. Вообще ничего. «Это ты у нас очень хочешь казаться той, кем не являешься!» «О чем это ты?» – прищурилась Ася. «Да так!» – хмыкнула Ира и, выбросив урну сигарету, пошла в ресторан, раскачивая бедрами, обтянутыми белым шелковым платьем. Ася поняла – Крылова точно не отступит. Как только все сядут за стол, она продолжит заваливать ее неудобными вопросами и будет всячески пытаться вывести на чистую воду. Эта же Ирка должна быть самой богатой и успешной, но никак уж не Ася, которая вдруг посмела выместить ее с пьедестала. Ася вспомнила, как Ира на выпускном вечере облила вишневым соком платье одноклассницы, только потому, что оно оказалось гораздо красивее, чем было на ней. Эта змеюка не любит находиться в тени, ей нужно быть во всем первой, и только одному Богу известно, что она заготовила для Аси. – Ась, идем давай, идем! – приобнял за талию одноклассник и повел внутрь. Сев за стол, Ася посмотрела на самодовольное лицо Иры и, вытащив из коробки записку, прочитала вслух. – После выпуска из школы я поступлю в швейное училище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 «Особенно про классную машину!» Вставила свое слово Ира, но, кажется, на это никто не обратил внимания. «Давайте за Асю, ребят!» Продолжила Света. «Она у нас такая умничка! Осуществила мечту, стала дизайнером и покорила Питер!» «Да, Ась, теперь ждем приглашения на свадьбу!» «А потом новость о детях!» «Ребят, я...» Хотела она сказать про расставание с Глебом, но ее перебили. Сначала ждем новость о мальчике, а затем о девочке. И чтобы высылала нам фото селебрити в своих нарядах. Аська!» Глядя на нее, просюсюкала Света. «Ты у нас вообще такая крутышка! А, давай за тебя, чтобы мечты продолжали сбываться!» Над столом зазвенели бокалы, а в Васином сердце прокручивалась отвертка. Ей было очень-очень паршиво. Щеки краснели от стыда а в груди разрасталось гадкое ощущение, что она всех обманула. «Ась, что такое?» Подозрительно прищурилась Ира, и за столом резко воцарилась тишина. «Мы что-то не так сказали? Мы тебя чем-то огорчили?» Она многозначительно выгнула бровь и уставилась на Асю в ожидании ответного слова. «Ребят, я все пытаюсь сказать, что мы с Глебом обязательно пригласим вас на свадьбу!» Внезапно раздался за спиной голос. Ася, округлив глаза до размера блюдец, обернулась и встретилась улыбающимся лицом Исакова. Он шел к столу уверенной походкой, как будто здесь собрались его давние знакомые. На ходу расстегнул темно-синий пиджак, отсулетовал парням и, подойдя к Асе, тепло обнял ее. «Прости за опоздание, милая!» Прижался губами к ее виску. «Познакомишь с одноклассниками?»